Г. Почему сновидение забывается при пробуждении? То, что сновидение к утру улетучивается, всем известно. Правда, его можно припомнить. Ведь мы знаем сновидение только из воспоминаний о нем после пробуждения. Но нам очень часто кажется, что мы помним его лишь урывками, тогда как ночью знали о нем больше. Мы можем наблюдать, как воспоминание о сновидении, с утра еще живое, в течение дня исчезает до небольших фрагментов. Мы часто знаем, что нам снился сон, но не знаем, что снилось, и мы так привыкли к тому, что сновидение подвержено забыванию, что не отбрасываем как абсурдную возможность то, что человеку могло ночью что-нибудь сниться, а утром он не знает ничего ни о его содержании, ни о том, что ему вообще что-то снилось. С другой стороны, нередко бывает, что сновидения чрезвычайно долго сохраняются в памяти. У своих пациентов я анализировал сновидения, приснившиеся им 25 и более лет назад. И сам могу вспомнить одно своё сновидение, которое видел по меньшей мере 37 лет назад и которое до сих пор не утратило в моей памяти своей свежести. Всё это кажется очень странным и на первых порах непонятным. О забывании сновидений наиболее подробно пишет Штрюмпель. Это забывание представляет собой, по-видимому, сложное явление, поскольку Штрюмпель сводит его не к одной, а к целому ряду причин. Прежде всего, забывание сновидений объясняется всеми теми причинами, которые вызывают забывание в бодрствующей жизни. В бодрствовании мы обычно забываем многие ощущения и восприятия либо потому, что они были слишком слабыми, либо потому, что они имели слишком незначительную связь с соответствующим психическим возбуждением. Это же относится и ко многим образам сновидения. Они забываются потому, что были слишком слабыми, тогда как более яркие образы при приближении к ним вспоминаются. Впрочем, сам по себе момент интенсивности Решающей роли для сохранения в памяти образов сновидения не играет. Штрюмпель, как и другие авторы, признает, что человек нередко вскоре забывает образы сновидения, о которых известно, что они были очень яркими, тогда как среди сохранившихся в памяти имеется много призрачных, неотчетливых образов. Далее в бодрствовании обычно легко забывается то, что произошло всего один раз — и наоборот запоминается то, что воспринималось не раз. Большинство сновидений представляют собой однократные переживания. Эта особенность в равной мере способствует забыванию всех сновидений. Не раз отмечалось, что существуют периодически повторяющиеся сновидения. Гораздо более важной является третья причина забывания. Чтобы ощущения, представления, мысли и тому подобное отложились в памяти, необходимо, чтобы они не оставались разобщенными, а соответствующим образом вступали в связи и ассоциации. Если небольшой стих разбит на слова и перемешать их друг с другом, то запомнить их будет очень сложно. Упорядоченная и логически связанная последовательность помогает вспомнить слова одно за другим, и вся осмысленная фраза удерживается в памяти легко и долго. Абсурдное обычно мы запоминаем так же трудно и так же редко, как беспорядочное и бессвязное. Штрюмпель. Сновидения же в большинстве случаев лишены осмысленности и порядка. Композиции сновидения не имеют возможности запоминаться и забываются, потому что, как правило, распадаются уже в следующие моменты времени. Однако с этими рассуждениями не совсем согласуется то, что было отмечено радыштоком Он утверждает, что мы запоминаем лучше всего самые странные сновидения. Еще более важным для забывания сновидений штрюмпелю представляются другие моменты, вытекающие из отношений сновидения и жизни в бодрствовании. Забывание сновидения бодрствующим сознанием, по-видимому, представляет собой лишь эквивалент ранее упомянутому факту, что сновидения почти никогда не заимствуют упорядоченные воспоминания из бодрствующей жизни а берет из нее детали, вырываемые из ее обычных психических связей, в которых они вспоминаются в бодрствовании. Тем самым композиция сновидения не имеет места среди психических рядов, которыми наполнена душа. Она лишена всех вспомогательных средств запоминания. Таким образом, структура сновидения словно отрывается от земли, от нашей душевной жизни, парит в психическом пространстве точно облако на небе, которое может быстро развеять новый порыв ветра. В этом же направлении действует и то обстоятельство, что осязаемый мир, вторгающийся при пробуждении, тотчас овладевает вниманием с такой силой, которую могут выдержать лишь немногие образы сновидения. Они исчезают под впечатлениями от наступающего дня, словно сверкание звезд перед сиянием солнца. И, наконец, забыванию сновидений содействует еще и тот факт, что большинство людей вообще проявляют незначительный интерес к своим сновидениям. Кто, например, будучи исследователем, какое-то время интересуется сновидениями, тот в этот период и чаще видит сны, точнее, чаще и легче их запоминает. Две другие причины забывания сновидений, которые Бонателли добавляет к причинам, перечисленным штрюмпелем, пожалуй, уже в них содержится, А именно. Первое. Изменение общего чувства между сном и бодрствованием является неблагоприятным для взаимной репродукции. И второе — иное расположение представлений в сновидении делает его, так сказать, непереводимым для бодрствующего сознания. При наличии всех этих причин забывания становится поистине удивительным, как отмечает сам Штрюмпель, что так много сновидений всё же сохраняется в памяти. Непрекращающиеся попытки авторов найти общие закономерности припоминания сновидений равносильны признанию того, что и здесь тоже что-то остается загадочным и неразрешенным. Совсем недавно были вполне обоснованно выделены отдельные особенности припоминания сновидений. Например, что сновидение, которое утром человек считает забытым, в течение дня может всплыть в памяти благодаря какому-либо восприятию, случайно соприкоснувшемуся с все же забытым содержанием сновидения. Воспоминание о сновидении подлежит, однако, ограничению, существенно снижающему его ценность для критического рассмотрения. Можно усомниться, не искажает ли наша память, опускающая так много в сновидении, то, что она сохранила. Эти сомнения в точности репродукции сновидения высказывает также Штрюмпель. В таком случае вполне возможно, что бодрствующее сознание непроизвольно что-то добавляет в воспоминания о сновидении. Человек воображает, что ему снилось то, чего данное сновидение не содержало. Особенно категорически высказывается Ессен. Кроме того, однако, при исследовании и толковании связанных и последовательных сновидений необходимо особо принимать во внимание то, пожалуй, мало учитывавшиеся до сих пор обстоятельства, что с истиной почти всегда дело не ладится, ибо мы, вызывая в памяти приснившийся сон, сами того не замечая и не желая, заполняем и дополняем пробелы в образах сновидения». Редко связанное сновидение бывает настолько связанным и, возможно, вообще никогда таким не бывает, как это нам кажется в воспоминании. Даже самый правдивый человек едва ли способен рассказать приснившийся сон без каких-либо добавлений и прикрас. Стремление человеческого разума видеть все во взаимосвязи настолько велико, что, вспоминая в известной степени бессвязное сновидение, он невольно восполняет недостаток связанности. Чуть ли не переводом этих слов Ессена звучат следующие замечания Эггера, несомненно, все же сделанные им самим. Наблюдение за сновидениями имеет свои особые трудности, и единственный способ избежать ошибок в этой области — записывать содержание сновидения тотчас после пробуждения. В противном случае наступает забвение, либо полное, либо частичное. Полное забвение особой ценности не представляет, а частичное забвение коварно, ибо то, что не было забыто, мы, принимаясь впоследствии рассказывать, дополняем воображением, соединяя привнесенные фрагменты с сохранившимися бессвязными и отрывочными воспоминаниями. Рассказчик, сам того не сознавая, становится артистом. Он искренне верит в правдивость своего не раз повторяемого повествования и преподносит его как подлинный факт, полученный с помощью хорошего метода. Такого же мнения придерживается Шпитта, который, по-видимому, предполагает, что уже при попытке воспроизвести сновидение мы привносим порядок в плохо связанные между собой элементы сновидения, приводим элементы, существующие рядом друг с другом, в отношение последовательности и обусловленности, то есть добавляем процесс логического соединения, отсутствующий в сновидении. Поскольку у нас нет никакого другого контроля над правдивостью наших воспоминаний, кроме объективного, а в сновидении, которое является нашим собственным переживанием и для которого мы знаем лишь один источник познания — воспоминания, он невозможен? то какова же тогда ценность нашего воспоминания о сновидении?